Глава седьмая. д в а д ц а т ноября. Таус. Жить будет, резюмировал Док, осмотрев меня. Два дня постельный режим и без разговоров этим двоим тоже. Его палец показал на сливу котлету. Правильно, всхлипывает Светка. А еще лучше на неделю. Я лежу, смотрю на все это и улыбаюсь. В данный момент мы находимся в больничке в нашем институте с воротами. Привезли нас сюда, как я уже знаю, вчера без сознания. Из моей вены торчит капельница, даю пацанов тоже. Рядом Булат положил мне голову на грудь. Светка сидит, слезы пускает. Наташка слив около него. Никотлета на другой к о й к е Пацаны вон заглядывают через окно. Док, когда сюда пришел, разогнал всех к я д р е не ф е н и Как и предполагал Клёпа, у нас сильное пищевое отравление. Все-таки мы наглотались этой гадости внутри гусеницы. Да как там не сглотнуть, когда слизи и кровь льется на тебя со всех сторон? Хорошо, что не подцепили гадость какую. Док вон только что сказал, что все анализы они сделали. С нами все нормально. Только организму нужно время, чтобы восстановиться. И никакого спиртного. Строгим голосом говорит Док. А то знаю я вас. Эти вон. Он кивает в сторону стекла, за которым торчат рожи пацанов. Притащили уже, наверное. Не знаю, тут же отвечая я, хотя прямо перед приходом Дока Туман вытащила и п о к а з а л нам бутылку текилы, а потом, услыхав Дока, тут же ее спрятал. Два дня, еще раз повторяет Док, и выходит из палаты. Но ну, хватит ныть уже, з у л ы б а л с я Слива, прижимая к себе Наташку. Мы живы, все нормально. Живы они, всхлипывает Та. Вы бы видели, в каком состоянии вас вчера сюда привезли. Вы белые как мел были. Ну, трава н у л и с ь чутка. Подключаюсь я и также обнимаю Светку. Балат тут же в с т р е п е н у л с я и начал к р я х т е т ь Как же про него забыли? Пришлось его гладить тоже. Два дня в больничке пролетели как один день. Док накрутил всему медперсоналу хвоста и к нам особо никого не пускали. Не, пару раз, конечно, ребята прорвались успели рассказать нам, как и что было и что там с этой горой сейчас. Девчонки от нас не отходили, таскали нам вкусненькую домашнюю еду. Хотя тут тоже неплохо кормят. Больше всех ели б у л т ы и котлета. Последний мне кажется жрал больше в о л х а В общем дело было так. Ну с горой. Пока мы там лазили по канализации, грач с ребятами с нижнего прорывался на верхний уровень. Минировали они там тоже все подряд. Там внизу даже несколько больших ц и с с е р н с соляры были. Ну для дизелей, генераторов. Охраны там было немного, но сопротивления не оказывали яростные. Хорошо, что туман на поверхности с бойцами устроили настоящий шухер. В атаку, конечно, никто не шел, но лупили они по всей этой д е р е в н е Будь здоров! Тут хочешь, не хочешь, охране деревни приходилось обороняться. В парочке мест они даже создавали видимость, что идут в атаку. Вот большинство охраны изнутри горы и поднялись на поверхность. А то бы нам там внутри совсем неслад пришлось. Так вот пока мы там лазили по туннелям коммуникаций. Отряд г о р ч а взял несколько языков, хорошенько их допросили, причем я думаю, что некоторые из допрашиваемых умерли во время допроса и узнали, как там и что. Еще при строительстве этого института внутри горы какая тумная о голова придумала бункер, где будут запасы воды, еды, оружия и боеприпасов, и туда в случае опасности будет эвакуироваться персонал. Как только они нас внутри засекли, туда всех и эвакуировали. А мы еще удивлялись, почему нас встречает стак мало персонала. Оказывается, вон оно что. Но бункер-то предназначен для того, чтобы в нем отсидеться, а наши, недолго думая, прорвавшись к нему, просто взорвали его со всеми, кто там находился. После того, как взорвались все мины, Тума наставил около горы несколько бойцов. У них была прямая задача: уничтожить всех, кто будет вылезать на поверхность. Но никто так и не выбрался. Зато апрель пригнал туда три цистерны с бензином, и эти несколько десятков тонн залил во все щели, которые только могли обнаружить, залили и подожгли. Да увидели бы это экологи, они бы просто сдохли от столь варварского отношения к природе. Но нам нужно быть уверенными, что там не выжил никто и ничто. Короче, горело там все очень хорошо. Те, кто выжил при взрывах, а такие, скорее всего, были. Определенно умерли от едкого дыма. Всю охрану в поселке вообще всех, кто там был, наши тоже перебили. Все-таки нас было и больше, и позиции у нас были лучше. Чего там? Лупи и лупи из минометов по площадям. В общем, можно с уверенностью сказать, что в том институте никто не выжил. Так что проблема с животными устранена. Этот здоровенный коридор, через который мы эвакуировались, как раз и увеличивал животных из с к о к о н о в Уж не знаю как, моя голова для таких сложных терминов, которыми тут цыпал Гера, не предназначена, но я понял одно: коконы вырастали до определенного размера, потом лопались, и все эти твари, подчиняясь зову или командам сержантов, топали по этому коридору к лифту. И вот пока они по нему топали, их там чем-то облучали, за счет этого они мгновенно вырастали. В общем, чудеса да и только. Мы там даже умудрились какие-то бумаги внизу с собой утащить, так что наши ученые с ними теперь с удовольствием разбираются и изучают их. Теперь ждем два месяца, когда в мире Белазов наступит очередной сезон дождей. в От там местные то удивятся, когда зверей не будет, рассказывать всем о том, что мы решили проблему с животными, мы не будем и не поверят. И у нас из-за этого могут быть проблемы. Об этом я уже говорил. Хотя слухи сто процентов пойдут. Бойцов-то много в этой операции участвовало, но это только слухи. к о л о н занимается компроматом, мадам Ти отдал я ему его. Башка у него хорошо варит, аналитики у него тоже есть. Вот пусть и копаются с этими бумажками, их задача выяснить, кто был заинтересован в стене и в институте. Да и так несколько человек можно прижучить. Короче, как только будет инфа, он мне даст знать. Мы же начинаем усиленно готовиться к расширению бизнеса. Крот вон уже заказал в Кижи не еще станков для своего второго заводика по производству кроссовок. Корж судак наприжал, е з тоже сказал, что будет расширяться. Да все, у кого в мире Белазов есть бизнес, будут расширяться. Тут к бабке не ходи. Апрель получил от меня задание ускорить выпуск Нивы и Пикапа. Кстати, дядю Пашу я тоже задачил на предмет того, что ему нужно не спеша просчитать суммы по меркам мира Белазов. к о т о р ы й понадобится для строительства одного поселка с таунхаусами. И думаю, что таких поселков будет несколько. Только строить их будем не мы. Ведь пройдет февраль, зверей не будет, народ осмелеет, начнет больше кататься между городами. Тех, кто имел со стены, мы всех естественно брать не сможем. Нельзя со всеми ругаться. Им нужно будет дать то, на чем они смогут заработать. Вот и дадим им бизнес, план по строительству таких поселков. Я вот ни капельки не сомневаюсь, что найдутся те, кто захочет из городов переехать в них жить. Потом мы продумываем рекламу, начинаем думать, как решить вопрос с рейдерами и хватальщиками, только не нашими силами, а силами всех тех в о я к которые о станутся неудел. Но это уже другие думают. Я главной задачи нарезал. Скорее всего, тут не обойдется без мэра того же Лосс. Но мы пока не знаем, есть на него компромат или нет. Если нет, замечательно. Просто когда он поймет, что о п а с н о с т и от зверей нет, то мы к нему придем и тщательно р а з ж у е м ему все открывшиеся перспективы р а з в и т и и и о б ж и в а н и и земель вокруг Лос. Другие это увидят и сделают то же самое. Если же он был в д о л и со стеной, будет сложнее, но тоже решаемо. Тут тоже кое-какие идеики есть. Сложнее с трущобами. С ними однозначно нужно решать вопрос. Но как мы не крутили и не думали, вариант один. Зачищать квартал за кварталом и всех плохих ребятишек банально валить, а там таких 95%. п р о ц е н т о в Колон предложил сделать от них пару пакостей в городе, ну типа вот совсем обнаглели и все такое. Я пока согласия не дал, но однозначно нужен толчок, хороший толчок, чтобы общественность в лос восстала против трущоб. А дальше бело техники, войска и пленных не брать. В общем тоже еще подумаем. Времени у нас чуть больше двух месяцев, как раз на то, чтобы ко всему хорошенько подготовиться и просчитать все ходы и выходы. Сейчас меня больше интересует другой вопрос.